Глава 49. Боль это иллюзия. Родной голос ворвался в раскалённое сознание. Кара через метку. Дедушка учил справляться с этой гадостью, но удар магии начался столь неожиданно, что я растерялась, промедлила с блоком, а теперь всё затопила боль, и я каталась по полу, не в силах совладать с судорогами тела, сосредоточиться. Я кричала. «Нет». Воля протаскивала меня сквозь пламя, выискивала лазейки в полотне сгорания. Мне даже удалось отстраниться и начать блокировку связи через метку. И плевать, если Элор из-за этого поймет, что я менталист. Как вдруг все прекратилось. Опомнился, передумал, ранен. Все тело стало резко чувствительным, и я застыла. Это была не та чувствительность брачного периода, при которой каждое прикосновение несло мучительное наслаждение. Здесь наказанием за касание было сжение. Подтянув рукав, осмотрела метку. Герр Паранских с именем Элора спокойно золотился на коже. «Значит, живой!» Осторожный вдох и выдох. «Теперь можно подумать о причинах столь резкого желания Элора меня покарать. Валерия, наверняка это связано с ней, потому что... Ну а что ещё? Только из-за Избранной и Лормок нас столько взбеленится, чтобы наказать меня, может, даже неосознанно. Неприятные ощущения отступали, я смогла дышать свободнее. Итак, что делать? Сразу прощение просить за то, что не рассказала об абсолютном щите или подождать? Сходить узнать, что случилось, или спрятаться подальше? Сердцем чувствовала, надо бежать к Элору на помощь. Потому что один он не справится, в гневе не сообразит, как обставить всё так, чтобы получить избранную и выжить. Мне было тревожно и как-то пусто, словно что-то не на месте. И если Илор неосознанно применил Кару, я надеялась, что это была всё же неконтролируемая реакция на направленный на меня гнев. Значит, он не в себе, нарвётся на неприятности, может умереть. И принц Арендер ещё И если они из-за Валерия сцепились, страх усилился, противный, словно под кожей что-то пробиралось, а внутри скручивалось. Я не могла допустить, чтобы Илора убили, только не его. Накрыв метку ладонью, я вложила магию, просто завяя Илора, и словно на стену наткнулась. Страх хлестнул ледяными плетями. Я убрала руку, но метка Илора по-прежнему золотилась на коже, живой. Это ведь хорошо, хорошо. А у меня всё леденело от ужаса, хотелось бежать. Я поднялась, испуганно огляделась. Огромный магический паразит проскочил сквозь стену и практически налетел на меня. Меня хлестнуло чужой ментальной силой. Золотые глаза оказались совсем рядом, золотые кисточки на ушах дрожали. Паразит раздулся, поднял хвост. Ох, не нах, не ухана. В сознание рвался чужой разум, я рефлекторно отгораживалась. Паразит поднялся на задние лапы и попер на меня. Ментальная атака продавливала. Я отступала до стены, и эта тварь придавила меня к ней лапами. «Прекрати, иначе убью!» Рявкнула я, отталкивая лапы с груди. Паразительно надулась, расфорчалась, но отступила, злобно сверкая золотыми глазами. У меня окружилась голова, хотелось присесть. А лучше полежать. Нельзя, не время. Итак, если паразит Валерия здесь, значит, дело точно в ней. И Лорр помчался к принцу Арендору из-за какой-то странности. Амулет ментального щита. Наверное, кто-то из них его снял и понеслось. Но академию пока не разносят, значит, телепортировались куда-то. Зашипев, паразит Пушинка толкнула меня в грудь. В голове будто кричали: Столь наглое нарушение личного физического и ментального пространства наконец меня встряхнуло. Я мотнула головой и собралась, снова позвала Элора через метку и снова будто в стену врезалась. Либо он сам запретил мне связь, либо башня порядка. Эта мысль пришла внезапно и сразу укоренилась. Там не найдут поисковые заклинания, оттуда глава рода через свою метку не притянет. С находящимся внутри башни порядка нельзя связаться по метке. Он через метку ничего сделать не может, даже если хочет, и в ней избранный не найдёт свою пару. Идеальное место для уединения с потенциальной избранной, если её ищет другой потенциальный избранный. Элорн Верника как-то отвлёг брата и спрятался там. Пушинка снова зафырчала и полезла на меня. Хватит. Я выставила руку. «Брать эту тварь с собой нельзя, она нападет на Элора. Мне нужно собрать кристаллы». Предупредила я и направилась к выходу. Пушинка скакала вокруг меня. «Охни-нахни, ох-охон». Голова раскалывалась, я добралась до сложенных в секретаре кристаллов Элора, сразу выкачала пять, остальные решительно распихала по карманам и замерла. Магический паразит скакал вокруг». Ее золотые глаза и кисточки на ушах сверкали. Мечущийся из стороны в сторону хвост, гулко бился о секретер. «Что я творила?» Разум начал подавать признаки паники, напоминая, что я собираюсь влезть в разборки драконов правящего рода, но... Валерия — это ведь шанс спасти Элора. Но чтобы все получилось, чтобы ее не отняли, а к родовому артефакту в нужное время подпустили, И Лору надо действовать хитро, а он один не справится с этим всем. Ему нужна помощь. Отступая от магического паразита, я стала нащупывать телепортационные каналы. Первым заклинанием переместилась на аллею академии, без паразита, он не успел прицепиться. Отлично. Практически сразу, не оглядываясь по сторонам, телепортировалась к башне порядка. Пробитое недавно пространство пропустило меня довольно легко. Так случается, если точки входа-выхода и векторы сил совпадают. В несколько мгновений и меня вытряхнуло в залитый солнцем дворцовый парк. Принц Арендер в человеческом обличье стоял напротив огромных ворот, так напоминающих ночное небо с мириадами звёзд. Каменный голем долбил створки кулаками, а сам принц колдовал над запорным механизмом. Похоже, маг ей пытался заставить его провернуться. Звуки ударов будто визали в воздухе. Слюда в теле голема поблёскивала на солнце. Вокруг принца Арендора тлела трава и земля трескалась. Увидеть его здесь я не ожидала. Башня порядка не крепость, прятаться в ней имело смысл только если принц Арендор об этом не знал. Иначе он просто войдёт внутрь и заберёт Валерию силой. Я медленно попятилась к ближайшей живой изгороди. Если с Элором я договориться могла, то принц Арендор за попытку вмешаться уничтожит меня без колебаний. Часть 3. По времени соответствует роману Попаданка в академии драконов 3. Казалось, сердце перестало биться. Я видела, как детали запорного механизма одна за другой вылетают из дыры в стене возле ворот. Принц Арендер его просто разберёт по кускам и откроет, а Айлор изнутри повлиять на это никак не может. Что делать? Я попыталась просчитывать варианты действий и их последствия: бежать к императору, тем самым доказав ему свою верность, позволить арестовать Элора, а потом, пользуясь своей подтверждённой лояльностью, похитить Валерию и спрятать, пока Элорне освободится. Но что, если и Лора не выпустит слишком долго, или меня выставят из дворца и не дадут её украсть? Пока никто не видит, атаковать принца Арендара в надежде, что внезапность, использование телекинеза и голоса помогут победить молодого дракона правещего рода, а если нет, позвать леди заранее и далее как по плану с императором. или дать Илору сцепиться с братом в драке, а в то время добраться до Валерии, снять с неё все ментальные защиты и внушить любовь к Илору, чтобы она сама вцепилась в него и отгоняла принца Арендера. Но Илоре не хватит сил на продолжительную драку с братом. Валерию могут проверить менталисты, а принц Арендер может плюнуть на её чувства. Императоры вовсе не будет принимать в расчёт чувства какой-то девчонки. Как вариант не рассматривала, ни в одном не было гарантий, что Илор выживет. Использовать слово смерти на принца Арендера, но его звук был слишком сложным, я его ещё не до конца разобрала. Нет, нет, надо заставить Лора сдаться, сдаться, признать поражение, каяться, только так он избежит серьёзного наказания за похищение потенциальный избранный наследника, а я достану ему Валерию любой ценой. И он в моей жизни останется, не исчезнет, как Хален, дедушка, отец, мама, остальные. Пусть Лорн не мой избранный, но он мой. Скрипнув, ворота стали открываться. Меня затрясло, я схватилась за метку Илора, посылая ему почти истерическое предупреждение: "Стой, стой, я знаю, как её заполучить. Остановись сейчас, я помогу". Но мой крик уходил в пустоту. Голем рассыпался по земле, А принц Арендер взметнулся вверх, мгновенно увеличиваясь и распахывая крылья. Чёрный дракон, сверкая обсидиановой чешуёй, встал напротив дверей, готовясь ворваться внутрь. Створки приоткрылись чуть шире, поток пламени ударил Арендера в морду, вынуждая отступить на шаг. Опалённый и лор с Валерией подмышкой выскочил наружу. "Отдай!" взревел принц Арендер, поднимаясь на задние лапы. Земля под ногами Элора собиралась в щупальца. "Стой!" рявкнула я со всей силой нот управления. Сейчас ему надо остановиться. Щупальца замерли. Элор споткнулся, крыльями удержал равновесие, и телепортационное пламя унесло его вместе с Валерией. Сжискивая метку, я всё пыталась достучаться, предупредить, отдёрнуть, рассказать свой план. Арендер Она закричала изо всех сил, одновременно выкачивая из кристаллов магию для защиты. Нужно отвлечь его, дать Лоросу его ослабленным источником передышку, возможность успокоиться, услышать меня, а императору предотвратить драку. И где? Где этот проклятый император, когда он так нужен? Принц Арендер даже не взглянул на меня, будто не заметил. Его чёрная шкура покрылась вспышками золотого огня. Он резко уменьшился в человека и телепортировался. Наверное, Валерия звала его через метку, указывая своё положение. Нет, нет, нет.